Инна всегда любила утреннее пробуждение. Впереди был день с интересными занятиями, книгами, встречами. Выйдя замуж, Инна, очень скоро поняла: Встанешь раньше мужа, избежишь мучительного акта близости. Теперь же, впервые в жизни проснувшись, она остро пожалела, что ночь. Короткое, что наступил день с заботами и хлопотами, с обязанностями и проблемами. Послать бы к черту все обязанности, проблемы, остаток жизни провести с мужчиной, с которым переплелась руками и ногами, чьи ровные удары сердца слышишь, и они заставляют твое сердце биться в унисон. Не сходить бы с этого кожаного дивана, хотя голое тело, много раз за ночь покрывавшееся испариной, липнет к обивке, а единственным постельным бельем служит ее инный банный халат. Можно прочитать в десятках книг про сладость шоколада и красоту Венеции. Спокойно встретить последний час, не отведав шоколада и не поплавав по каналам Венеции. Можно внушить себе, что ты врожденно, холодная женщина, что у тебя какой-то ген дефектный, что ты обязана наполнить свое бытие другими ценностями, найти интересы, которые доставят удовольствие иного рода, интеллектуального, эмоционального так и прожить дура дурой, хочешь шоколада, разбейся в лепешку, но на лакомис мечтаешь о венеции, продай последнее, но поезжай размышление инны прервал голос ксюши папа я проснулась, пап, иду к тебе. «Стой!» — закричала Инна, вскочив. «Подожди, Ксюшенька! Борька! Борька, просыпайся!» Она потянула за свой халат с неожиданной силой. Борис свалился на пол. «Что? Где? Во сколько? Тарифы завышены!» спросонья бормотал он. «Быстро одеваемся!» — пнула его ногой Инна. «Ксюша идет!» «Сейчас!» — вскочил и засуетился Борис. Помоги мне, попросила Инна, которая никак не могла попасть в рукава халата вывернувшегося за ночь невероятным образом. Только одели Инну, как дверь стала медленно распахиваться. "Трусы! Где мои трусы?" вновь рухнул на четверенький Борис. "Штаны, брюки надень", велела Инна и загородила его спиной. "Про трусы забудь, скорее". Ксюша зашла в комнату, следом вбежал шустрик, в отличие от девочки Кота ничто не удивило, он привычно принялся отец и ластиться. «Тетя Инна? Папа, а что вы тут делали?» Инна услышала, как вскрикнул Боря, прищемив замком молнии нежный участок тела. «Мы э, тут...» э, — быстро заговорила Инна. И, «Играли. Да, играли немного, то есть мы тут э, очень интересно играли». — А мне можно с вами? — спросила девочка. — Нет! Что ты? — воскликнула Инна. — Видишь ли, малышка, — выступил вперед Борис, — мы тут с тетей Инной играли-играли всю ночь и решили пожениться. — Ты не против? — он взял дочь на руки. — Тетя Инна будет твоей мамой. — Я буду ее... — Мамой называть, — уточнила Ксюша. Она и Борис повернули к Инне вопросительные лица. — Конечно, — выдохнула Инна, у которой навернулись слезы. — Я согласная, — сказала Ксюша. — И Ваньк теперь не будет вредничать. — Это еще вопрос, — вздохнула Инна. — Все вопросы решаем сходу, — бодро заявил Борис. «Сейчас идем к вам и объявляем...» «Погодите!» — остановила Инна. «Приведите себя в порядок и дайте мне время. Что за манеры в этом семействе? Свататься с нечищенными зубами!» На кухне мамы не было. Инна заглянула к ней в комнату. Анна Петровна лежала с открытыми глазами. Дочери... Не понять, какие чувства она пережила, наблюдая за стрелками на часах. Инна отсутствовала час-полтора-два. Должно было свершиться. Не в шахматы же они играют. Анна Петровна испытывала усталость и бессилие, которые случаются при достижении заветной цели. — Мам, — присела на кровать Инна, — доброе утро. «Насколько добрая?» «Абсолютно!» — рассмеялась Инна. «Такой глупо счастливой!» Анна Петровна видела свою дочь считанное число раз, из которых следует исключить свадьбу с Олегом как роковую ошибку. И хотя Анна Петровна собиралась указать дочери, что всегда была права в отношении Бориса, не стала упрекать. Инна. Сияла. — А что еще матери надо? — Сладилась, — спросила мама. — Абсолютно, — повторила Инна, — то, о чем ты так долго мечтала, произойдет. Мы с Борисом поженимся. Ну, ну, давай, говори мне, что всегда знала. Пусти. Встану. Слегка толкнув, мама заставила Инну подняться и сама встала. «Внукам кашу надо сварить». «Внукам?» — отметила Инна. «Мамочка, ты у меня замечательная, умная, добрая, единственная, уникальная». «Не такая уж уникальная. Весь двор, Борисовы друзья, сослуживцы только и ждали, когда вы прозреете мамну». — Бывают обстоятельства непреодолимой силы, которые делают невозможными события, кажущиеся сторонним свидетелям очевидными. Анна Петровна закончила одеваться и, выходя из комнаты, обронила. — Не бывает у женщины обстоятельств, которые не преодолеет настоящий мужчина. — А ведь верно, — подумала Инна, — Хотя еще вчера, услышав подобное утверждение, я разнесла бы его в пух и прах. Теперь Ваня. Господи, помоги. Инна помогла сыну снять пижаму. Точно в такой спала Ксюша, только у девочки расцветка в розовых бабочках, у мальчика в синих машинках. Пижамы покупала Инна. Ванятка. Мама протянула ему носки, трусы, шорты и футболку. — А как ты отнесешься к тому, что мы с дядей Борей поженимся? — Одевайся сам. Ты уже взрослый. — Пожениться — это что делать? — Ну, в принципе, мало что изменится, но мы будем одной семьей. Дядя Боря станет твоим папой, а я буду мамой Ксюши а папа Олег сгниует. — Что сделает? — не поняла Инна. — Бабуля, — говорит, — чтоб он сгинул. — Папа Олег останется твоим папой. В конце концов, два папы лучше, чем один. Согласен? Они не успели закончить разговор, как прибыли Борис и Ксюша. Жених в строгом костюме, с белой рубашкой и галстуком. Обычная деловая форма одежды, ему на работу ехать, а Ксюша разнаряжена в новое платье с оборками. Купленное заранее, специально ко дню ее рождения, оно еще месяц должно было храниться в шкафу. Красивое платье смотрелось чудаковато, потому что было надето задом наперед. Вот и дядя Боря, а рядом такая красивая девочка. — сказала Инна. — Ваня, поздоровайся. Сейчас дядя Боря будет у тебя, Ванька, просить моей руки. — Иван, — мгновенно подхватил Борис, — прошу руки твоей мамы. Ваня и про пожениться не понял толком. Хотя сказки обычно заканчивались тем, что даже самые смелые герои женились. — Ты... «Какую мамину руку просишь?» — поинтересовался Ваня, выказывая чудеса недетского умения вести переговоры. «Правую или левую?» «Какую отдаешь?» — вступил в торг Борис. «Левую, правая моя». Договорились. «А теперь твоя мама и моя мама!» — не выдержала Ксюша и показала Ване язык. В ответ он выставил кулак. Видала? Это твой папа, теперь мой папа. Инна и Борис переглянулись. Супружество не обещало быть безоблачным, но это нисколько их не пугало.